57. Я подслушивала разговор обеих женщин. Ну, подслушивала это, пожалуй, слишком громко сказано. Просто сидела на другой стороне улицы, неподалеку от галереи Академии, не слишком близко к школе. Не то, чтобы совсем невидимое, скорее, незаметное. Я выбрала прекрасное место для наблюдения. Полагаю, вы уже догадались, что я это умею. Впрочем, это было нетрудно. Патрисия и Стефани говорили достаточно громко. Возле моих ног лежал Нептун. Ждал, когда у детей закончатся уроки, у этой псиной свои привычки. А я почти каждый день хожу сюда вместе с ним. Чего вы хотите от выжившей из ума старухи? Пока школьники не высыпали во двор, Нептуну приходится довольствоваться менее интересной компанией встречать на выходе из академии так называемых художников. Полтора десятка непризнанных гениев. Разумеется, каждый катил перед собой тележку, нагруженную холстами, мольбертами и ящиками для красок. На груди у каждого краснел бейджик – На всякий случай, вдруг кто потеряется. деца для пенсионеров. Международная группа, состоящая из канадцев, американцев, японцев и так далее. Я пыталась сосредоточиться на содержании разговора, который вели между собой Стефани Дюпен и Патрисия Марваль. Я понимала, что развязка близка. Вскоре начнется последний акт античной трагедии. Жертвоприношение. «Бедняжка, Стефани, у тебя нет выбора. Ты будешь вынуждена...» Я глазам своим не поверила. Передо мной стоял восьмидесятилетний ученик художественной школы. На голове кепка с надписью «Иель», на ногах кожаной сандалии, надеты на носки. «Что им от меня надо?» тысячи извинений, мисс!» Он говорил с выраженным техасским акцентом, растягивая слоги так, что на произнесение одной короткой фразы у него уходило не меньше минуты. «Вы, должно быть, из местных. Вы, должно быть, знаете, где здесь самое лучшее место, чтобы писать с натуры. Мне стоило немалого труда оставаться в рамках вежливости». «Вон там, в 50 метрах висит указатель. На нём обозначены все тропинки и все виды». 10 секунд на ответ. Мировой рекорд. Пусть скажет спасибо, что я его вообще не послала». Но американец только улыбнулся. «Большое спасибо, мисс. Хорошего вам дня!» Он удалился. Про себя я кляла его последними словами. Из-за техасца я потеряла нить разговора. Патрисия Марваль стояла под липой одна. Стефани Дюпан вернулась в класс. Мне всякого сомнения крайне взволнована, еще бы. Она разрывалась между двумя противоположными чувствами. Красавец-инспектор засадил ее преданного мужа в каталажку. «Бедная девочка, если бы ты только знала». «Если бы ты только знала, что идешь по очень скользкой доске, которую кто-то намылил специально для тебя». Если бы я снова засомневалась, все ли делаю правильно. Не стану от вас скрывать, меня тоже одолевали противоречивые побуждения. Продолжать хранить молчание? Или сесть в автобус, поехать в вернон в комиссариат и рассказать все, что мне известно? Если я не решусь сейчас, то потом мне просто не хватит смелости. Что-что, а это я понимаю. Полиция топчется на месте. Они не опросили нужных свидетелей, они даже не обнаружили нужные трупы. Без моей помощи им ни за что не докопаться до истины. Они даже не ищут в нужном направлении. Только не строите себе иллюзий. Ни один сыщик, будь он хоть настоящий гений, уже не в состоянии распутать этот адский клубок. Американцы рассеялись по деревне, не дать не взять торговые представители в коттеджном поселке. Обладатель кепки с надписью «Ель» даже дружески помахал мне рукой, значит, не обиделся. Патрисия Марваль довольно долго простояла в одиночестве на площади перед Мэрией, после чего побрела к своему дому. Она обязательно должна пройти мимо меня. Ну и ведок у неё. На лице явственно читается печать унылого смирения перед жестокой судьбой, лишившей её единственной любви. Она наверняка вспоминает наш недавний разговор, вспоминает мои откровение Повторяет имя человека, убившего её мужа. Что она предприняла? М? И вообще поверила мне или Нет. Ясно одно, в полицию она не обращалась, иначе я бы об этом уже знала. Надо бы ее окликнуть. Как вы уже заметили, я не слишком охотно вступаю в беседы с людьми, даже с самыми обходительными американцами. Как дела, Патрисия? Нормально. Да, все нормально. Вдова Марвале тоже не отличается излишней болтливостью.